Перед гибернацией Рилла запустила режим следования за спецкапсулой и отправила ей приглашение в группу. Так и не дождавшись ответа, посчитала, что максимальный разброс при приземлении составит не более 10 километров, включила подачу противоперегрузочного геля и отключилась. Пришла в себя уже на планете. Посадка прошла штатно, и система жизнеобеспечения капсулы мягко привела ее в чувство, сообщая о прибытии на место. Просмотрела логи полета, прикинув направление до места посадки капсулы с наследником. «Очень надеюсь, что ты там, за засранец!» вслух сказала Рила. Собирая и проверяя свои вещи, вскрыла офицерский сухпай и на ходу перекусила. Практически закончив снаряжаться, услышала приближающиеся звуки. подумав, что пока знакомство с аборигенами не входит в план, заблокировала капсулу и слилась с пейзажем, решив наблюдать за развитием событий. Как оказалось, не зря. Язык аборигенов частично определялся нейросетью как гиперинейский. Половину слов Рила могла разобрать. Остальное и так становилось понятно из контекста. Небольшой отряд прибыл за ее капсулой. Из их разговоров стало понятно, что второй такой же ушел за другим корабликом. Бойцы радостно галдели, коряво пытаясь без внешних повреждений вскрыть капсулу и обсуждая, чем в случае успеха там могут поживиться. Как и следовало ожидать, при столь деликатном подходе у них ничего не выходило. Пока одни не оставляли бесплодных попыток проникнуть внутрь, подтянулась отставшая от основного отряда пара работников. Они тут же стали опутывать корпус капсулы канатами и запрягли в полученную упряжь двух здоровых рогатых животин. Рилла следила за местными мародерами. На первый взгляд, никакой опасности они из себя не представляли. Сильное технологическое отставание вкупе с невысокими личными данными Даже ее откровенно наглую слежку никто из них не почувствовал. Хотя под конец она подобралась вплотную, обдумывая, что с ними делать. Пока решила не трогать. Необходимо найти вторую капсулу, про которую был разговор. И они в этом ей помогут.